Страница 96. Месяц великой клеветы. Продолжение. Влияние большевистских лозунгов росло как степной пожар, но материальные средства пропаганды оставались очень скудными. Личная жизнь большевиков давала ещё меньше зацепок для клеветы. Что же ставалось? Ничего. В конце концов, кроме приезда Ленина, через Германию. Страница 97. Но как раз этот факт, чаще всего выставлявшийся перед неискушёнными аудиториями как доказательство дружбы Ленина с немецким правительством, на деле доказывал обратное. Агент проехал бы через неприятельскую страну скрытно и в полной безопасности. Решиться открыто попрать законы патриотизма во время войны мог только уверенный в себе до конца революционер. Министерство юстиции не остановилось однако перед выполнением неблагодарного задания. Ненапрасно получила в наследство от прошлого кадры, воспитанные в последний период самодержавия, когда убийство либеральных депутатов черносотенцами известными по именам всей стране систематически оставались не раскрытыми. Зато киевский приказчик евреев обвинялся в употреблении крови христианского мальчика. За подписью следователя по особо важным делам Александрова и прокурора судебной палаты Каринского опубликовано было 21 июля постановление о привлечении к суду по обвинению в государственной измене Ленина, Зиновьева, Калантай и ряда других лиц, в том числе немецкого социал-демократа Гельфенда-Парвуса. Те же статьи уголовного уложения 51-я, 108-я были распространены затем на Троцкого и Луначарского, арестованных воинскими отрядами 23 июля. Согласно тексту постановления Лидеры большевиков, являясь русскими гражданами, по предварительному между собой и другими лицами уговору, в целях соспособствования находящиеся с Россией государством во враждебных против неё действиях, вошли с агентами названных государств в соглашение содействовать дезорганизации русской армии и тыла для ослабления боевой способности армии. Для чего на полученные от этих государств денежные средства организовали пропаганду среди населения и войск с призывом к немедленному отказу от военных против неприятелей действий, а также в тех же целях в период 3-5 июля 1917 года организовали в Петрограде вооружённое восстание Хотя каждый грамотный человек, по крайней мере, в столице, знал в те дни, в каких условиях Троцкий проехал из Нью-Йорка через Христианию и Стокгольм в Петроград, судебный следователь вменил и ему вину проезд через Германию. Юстиции хотело, по-видимому, не оставить никакого сомнения насчёт солидности тех материалов, какие предоставил его её распоряжение контрразведка. Страница 98. Это учреждение нигде не является рассадником морали. В России же контрразведка представляла клоаку распутинского режима. Отбросы офицерства, полиции, жандармерии, выгнанные агенты охраны Опризывали кадры этого бездарного, подлого и всемогущего учреждения. Полковники, капитаны и прапорщики, непригодные для боевых подвигов, включили в своё видение все отрасли общественной и государственной жизни, учредив во всей стране систему контрразведывательного феодализма. Положение сделалось прямо катастрофическим. жалуется бывший директор полиции Курнов. Когда в деле гражданского управления стало принимать участие прославившиеся контрразведки